Слово о полку Игореве От 1178 до 1185 года Наверное, многие из вас, дети, с восхищением слушают, когда ваши старшие братья или сестры читают прелестные сказки в стихах Жуковского и Пушкина. Может быть, вы даже знаете наизусть некоторые из них. Припомнив несколько приятных строчек, прочитайте потом следующее. Ярославна рано плачет, В пути в забрали аркучий. О, ветер ветрило, Чему, господине насильно вееши, Чему мы, чешихиновские стрелки, На своею нетрудную крилцу, На моей лады боев. Мало ли тебя шит горе под облак и веетти, Лелеючи корабли на синем море, Чему, господинья, мое веселье По ковылию развея, О Днепре славу тетю. Ты пробил еси каменные горы сквозь землю половецкую ты лелеял еси на себе святославле посады до полка кобякова возлели господине мою ладу ко мне об их не слала к нему слез на море рана. Как вам это понравилось друзья мои? Это небольшой отрывок из поэтического произведения, сочиненного при великом князе Всеволоде Георгиевиче в XII веке, которое называется «Слово о полку Игореве». Мы называем его первым поэтическим произведением, потому что оно самое раннее из дошедших до нас. Но надо думать, что и до того времени на Руси были поэты. Сочинитель слова о полку Игореве говорит о соловье старого времени, стихотворце-баяне, который сладко пел о славе наших князей. Сочинения их, вероятно, исчезли во время постоянных войн, пожаров и грабежей, разорявших в старину наше Отечество. Слово о полку Игореве. Это повесть или рассказ о походе Игоря. Игорь был внуком знаменитого Олега Черниговского и князем Новгород-Северского. Этот город находился в земле Северской, там, где теперь Черниговская и Полтавская области. Игорь в молодости был чрезвычайно храбр, любил войну и ради славы был готов с радостью умереть. В 1184 году князья Южной России, главным из которых был Святослав Всеволодович Киевский, не сказав ни слова Игорю Северскому, пошли против злых врагов Отечества половцев и 30 июля одержали над ними славную победу, взяли в плен 7 тысяч человек, 417 князьков, в том числе знаменитого Кобяка, множество прекрасных азиатских лошадей и разного оружия. Даже самый храбрый из Иханов их Кончак был разбит ими, несмотря на то, что у него было огнестрельное оружие, которое наши предки называли «живым огнем». Слава о такой победе разнеслась по всей русской земле. И большие, и малые говорили о храбрых князьях, певцы пели песни об их делах, сказочники рассказывали сказки. Многие завидовали такой славе, и больше всех князь Игорь Северский». Он совершенно потерял прежнее спокойствие и свою веселость, сердился на князей за то, что они не пригласили его идти вместе с ними, думал только о том, как бы прославиться больше их, и для этого начал вместе со своим младшим братом Всеволодом Курским тайно готовиться к походу. Не прошло и года, как уже оба смелых князя со своими боярами, дружиной и нанятыми черными клубуками пошли на дон. Около этой реки были раскинуты половецкие шатры. Кончак, совсем еще недавно разбитый русскими, и пять других ханов удивились, увидев их опять перед собой – С ужасной злобой, с сильным желанием отомстить, бросились они на них. Однако храбрые князья победили и принудили половцев бежать и оставить им в добычу весь стан и даже свои семейства. Весело пировали русские князья в завоеванной земле и в неприятельских шатрах. Гордо говорили, что скажут теперь князья и наши братья. Они победили половцев у себя дома и не смели идти на их землю. А мы уже в ней, скоро будем и за доном, где никогда еще не были наши отцы, истребим всех поганых и достанем себе вечную славу. Такая гордость, такое ненасытное желание прославиться истреблением невинных людей — никогда не оставляются без наказания. Это случилось и с Игорем. Он хотел истребить всех половцев, а между тем они собрали свои силы и на берегах реки Каялы истребили почти все русское войско. Некому было даже принести в Отечество известие об их несчастье. Все оставшиеся в живых были уведены в плен, в том числе князь Игорь и его брат Всеволод».